Эпилог Рагор В кабинете Его Величества Сараса витал аромат свежесваренного кофе. Я стоял у дальнего окна, пил из чашки и с улыбкой смотрел на небольшой внутренний плац. Там упражнялись гвардейцы элитного полка. Тренировка шла средняя, но мне было, как выражается Алиса, не критично. Сегодня разноса гвардейцам точно не будет. нару на них в следующий раз. Я кивнул этой мысли, сделал новый глоток кофе, и тут дверь в отцовский кабинет распахнулась. Вирион, он вошел стремительно, рухнул в гостевое кресло и рявкнул. Я этих с позволения сказать деток в закрытую школу на краю мира отдам. Его Величество Сарас вздернул бровь. явно озабоченной судьбой внуков. А Вир объяснил, пылая от гнева. Тысячу раз обговаривали, что нельзя играть в папиной оружейной, и что в итоге они просто одним глазком заглянули. Там теперь погром! Наш отец улыбнулся. А Вир надулся и фыркнул. Он явно хотел продолжить, но тут явился Дерек. Тоже ворвался, добежал до второго гостевого кресла и рухнул с видом «Все, убит». «Ну, а у тебя что?» — не без ехидства поинтересовался отец. «Казана!» — воскликнул Дер. «Помнится, в прошлый раз была овцой. Или курицей. Трансформация, однако, метаморфоза». «Где были мои глаза, когда я женился?» — продолжил брат, замахав руками. «А вы с матерью куда смотрели? Не могли предупредить?» — отец улыбнулся шире. Вопрос-то был риторическим: как переубедить воплощенного дракона? Он же влюбился и все. Впрочем, ерунда. Братья любили и жены детей, и оба были очень счастливы. Ох, горе мне горе! – простонал Дерек. Вере он закивал, соглашаясь, а потом оба заметили меня. Страдальческие выражения лиц тут же сменились другими, нарочито оптимистичными. Так. воскликнул Вирион. «Брат, спокойно, мы ничего не говорили. Мы вообще не это имели в виду», проникновенно сообщил Дэр. Я засмеялся, а его величество Сарас, его не зря считают мудрейшим драконом восточного побережья. «Не волнуйтесь», отец махнул братьям, «даже страдая вы по-настоящему, Рагор вас сейчас не услышит». и от семейной жизни не отвадится. У него острая стадия влюбленности, сплошной зефир в голове. Насчет зефира я мог поспорить. По мне, в голове сейчас было что-то менее девчачье. Пьянящий сидр или разреженный воздух верхних слоев атмосферы, например. «О, ну это да!» – протянул Вирион, расслабляясь. А Дерек злорадно потер ладони. «Влип, наш птенчик, да покруче всех!» Я бодро оскалился. «Ну да, влип, и что? Моя Алиса невероятная! Не просто умница, красавица и намерянка. Она еще и дракон, точнее, драконица!» Когда обретенная Алисой сущность восстановилась, а процесс слияния завершился, Произошла первая трансформация. Моя леди оказалась обладательницей уникальной окраски серебристо-белый цвет. Трансформация прошла идеально, и изумленная Алиса взмыла в небо. Я сначала челюсть уронил, но потом опомнился, перевоплотился и рванул за ней. Нам теперь не то, чтобы завидовали, но переполох получился знатный». Такой, что пришлось обнародовать историю с отбором. Публичная версия вышла не такой занимательной, но народ гудел до сих пор. Элисар Харинтер в отчете тоже упоминалась. Этот момент стал камнем нашего с Алисой преткновения. Просто обнародование данных дискредитировало свободу с равноправием, и возлюбленная была зла. Мама тоже сердилась, И в итоге наши леди сговорились и влезли в эту уже не тайную организацию. Провели там собрания, перевыборы правления и много чего еще. Теперь Алиса, как знаток менее шовинистической жизни, курировала проект. Мама руководила. И нам очень не нравилось то, что там замышлялось. Вот прямо сейчас они готовили какой-то манифест с разъяснениями. и общий список требований по изменению законов. У его величества Сароса на этой почве вовсю развивалась мигрень. Нас всех спасало лишь то, что кроме общественной деятельности Алиса всерьез увлеклась подаренной мною кофейной плантацией. Интерес оказался фанатичным, таким, что любимая даже подготовку к нашей предстоящей свадьбе перепоручила другим. Попутно, Алиса мечтала о картофельных полях, но сама же решила, что спешить не нужно. Я согласился, хотя большой участок плодородной земли тоже уже купил. Ее любовь к кофе, блеск в глазах, бесконечные разговоры и планы подвели меня к решению, которое еще вчера казалось невозможным. По завершении учебного года я планировал взять трехлетний отпуск, назначив на свою должность кого-нибудь толкового, и поддержать мою леди. Шаг с точки зрения нашего общества странный, особенно если учесть, что меня и не просили, но я хотел. Ведь для Алисы это важно, а она очень важна для меня. Впрочем, кое-какой скрытый интерес у меня тоже имелся. После обнародования истории с отбором с Алисой связался наш беглый гений Эстас Эр Харинтер. Он извинялся за сестру и за то, что именно его разработка привела к тому, к чему привела. Эст ощущал свою вину. Но еще он восхищался стойкостью Алисы, обещал дружбу и поддержку. Последнее сначала вызвало волну ревности, а потом я понял, это отличный способ Харинтера нет, не поймать, а завербовать. «Да, он создал танцующих леди и нарушил закон». Но гений в застенках нашему государству точно не нужен. Пусть живет и работает в свое удовольствие. И с пользой для всех. Я пока не знал, как именно договариваться с Эстосом, но кое-какие мысли все-таки были. Главное не торопиться, не гнать коней. Единственной, кто еще не знал об обретенной Алисой драконица, была Элис. После взгляда в источник леди немного повредилась умом. И лекари до сих пор не могли дать внятный прогноз. Останется Элис такой же в доме с мягкими стенами или ее все таки отпустит. В любом случае, они с Фрейлией Озинис теперь не в почёте. Персоны нонграта, которым даже бывшие товарки по свободе и равноправию руки не подадут. В общем, все хорошо. Отлично. И даже то, что я сам теперь, немного стукнутый в голову любовью, прелести ситуации не отменяет. О! -о, -о прозвучало от двери, и я вынырнул из мыслей, чтобы обнаружить, как в кабинет входит мама. Ее величество сияло, и я просиял в ответ. Остальные тоже бодро оскалились, но обратилась королева именно ко мне. Прагор, милый, у нас завтра собрание в нашем обществе. а через три недели большое публичное выступление. Ты мог бы проследить, чтобы Алисочка отдохнула перед мероприятием?» Папа застонал и закатил глаза. А Вирион и Дерок вдруг насупились, уставившись на матушку недобро. «Что такое?» — не поняла Мелисса. «Я тоже, кстати, не понял». «Наших жен вы зачем в это все втянули?» — Вирион объяснил. «Мы?» — мама хлопнула ресницами. «Вообще-то мы не втягивали, они сами пришли. Девочки давно интересовались и даже делали пожертвования вместе со мной. А теперь у нас другая, более понятная политика. Есть Алиса, которая может объяснить». Девочки осознали всю важность. Его величество застонал снова, а потом практически взмолился. "Рагор, любимый мой сын, сделай доброе дело, обезвредь свою иномерянку». годика хотя бы на два. Как? В каком смысле? Не понял я. Ясность внес Дерек. Девять месяцев беременность, потом кормление, уход, туда-сюда и два года. А если изловчишься, то и все четыре. Я замер. При упоминании беременности возникла горячая мысль о процессе зачатия. О, тело откликнулось мгновенно. Перед глазами замелькали умопомрачительные картинки воспоминаний. Я, спальня, Алиса, диверсанточка моя, такая гибкая, стройная, горячая, как она буквально сегодня утром выгибалась в моих руках и не могла сказать «нет». И вчера выгибалась, и позавчера, и поза-поза «рррр». «Эй!» — позвал Вир, и я мотнул головой, пытаясь справиться с неуместной жаждой. Посмотрел в окно. «До вечера долго. Не уверен, что смогу дотерпеть. Значит, нужно отправиться на плантацию. Алису сегодня консультируют по методам возделывания почвы и утащить любимую на пару часиков. «Брат, ты вообще с нами?» Теперь уже Дерек позвал. «Пришлось очнуться. С вами. Но насчет детей, извините, нам пока рано». Я был убежден в этом на 200%, и саботажа не ожидал. Но... «А чего тянуть-то?» — внезапно сказала мама. «Только насчет обезвредить, не надейтесь. Мы с девочками поможем. Организуем все так, чтобы у Алисочки оставалось время и на ребенка, и на все ее любимые занятия. И, кстати, я сегодня как раз иду в храм, и... «Только не молись!» — воскликнул я. «Это почему же?» В голосе Ее Величества прозвучало плохо скрытое ехидство, и я зашипел «Матушка!». Впрочем, стоп, этот спор может длиться вечно. Сделав глубокий вдох, я широко улыбнулся и открыл портал. Конец книги. Читала Нелли Новикова.